Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть 4. На далеком острове Танамаса капитан Вантох обнаружил неизвестных науки животных гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смешлённых зверьков словно собственных детей. Вернувшись на родину в Чехию, Вантох встречает друга детства миллиардера пана ГХ Гунди. Вместе они создают могущественный синдикат Саламандр, который торгует животными как дешевые рабочие силы для подводного строительства. Когда закат однём бывал под сенью полянды, тебя я как-то повстречал. Красотка, саламандра, а мне ты нежно прижимала в моих объятиях и завивала. И пусть яростно втилась в любви клялась, о моя самуловая подруга. Царица юга, царица юга, О моя смуглая подруга, Царица юга, царица юга. Капитан Вантох и его дрессированные ящерица Когда закат огнем пылал Под сенью Алиандра Тебя с другим я увидал красотка Саламанра К нему нежно прижималась В его и избивалась Моряк ласкал свой скользкий стал и Я словно пьян Прости, любимая подруга, царица юга. Царица юга, прости, любимая подруга, На набережной в Марселе. Валиться мне на этом месте, если это не Йенсен. Швед Йенсен поднял глаза. Постой и помолчи, пока я тебя не узнаю. Ирландец Дингли подошел ближе. Сейчас помню судно. Чайка. Нет. Императрица Индии. Нет. А. Пернамбуко. Нет. А знаю Ванкувер. Лет пять тому назад на Ванкувере пароходство Осака Лайн Фриско. А зовут тебя Диннер. И ты ирландец. Райт, Йенсен, Райт. И кроме того, пью любую водку, когда угощают. Ну, пошли. Пошли, рад тебя видеть. Ну... Right. Right. Right. Right. Oh. Скажи мне, Йенсен, ты где теперь? А, а, а, а. Крейсирую на линии Марсель-Сайгон, а ты? А я в отпуске. Еду домой посмотреть, сколько у меня прибавилось детей. Значит, тебя опять выставили, так? янство в служебное время и тому подобное. А где ты плавал? На одном трампе разные острова там, на юге. А кто капитан? Некий Ван Тох. Голландец или что-то в этом роде. Капитан Ван Тох. Я с ним тоже плавал несколько лет тому назад. Судно Кандон бандулс Рейс от черта к дьяволу. Толстый, лысый. И ругается даже по-малайски, чтобы крепче получалось. Знаю хорошо. Скажи... Он уже тогда был такой сумасшедший. Старый Тох. All right, братец. Возил он тогда уже с собой ящериц. <как> Нет. Что-то я уже слышал об этом. В Сингапуре какой-то враль молол там языком Это совсем не враньё, Йенсен. Это святая истина. Насчёт ящериц. Тот в Сингапуре тоже пожился, что это правда. И всё же получил порылу. Дальше я тебе расскажу, в чем тут дело. Уж кому узнать, как не мне. Эй, мразь, видел собственными глаза. Я тоже. Почти совсем черный, рост около метра шестьдесят, с хвостом и ходит на двух ногах. Знаю. Отвратительные все в бородавках, дружище.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 Если бы это были кайманы, я брат ничего бы не сказал. Я тоже как-то возил змеи для зверинца оттуда из Банжермасина. Ну и воняли, но ящерицы. Йенсен, уж слишком они странные змеи. Днем-то еще ничего, днем все это сидит в таких бассейнах с водой, а ночью оно вылезает. Топ-топ-топ-топ. Все судно ими кишмякишит. Я оно становится на задние ноги и поворачивает голову за тобой вслед, цикает на человека так, как шлюхи в Гонконге. Прости меня, Господи, только я думаю, что тут дело нечисто. Если бы не так туго было с работы, я бы там и часа не оставался, Йенсен, ни единого часа. Так. вот почему ты теперь возвращаешься к маленьке. Отчасти. Приходилось чертовски пить, чтобы вообще выдержать там. А ты сам знаешь, капитан, насчет этого строг. Вот был тарарам, когда я одну из этих тварей пнул ногой. Хм. Ну да, пнул, да еще, брат, с каким удовольствием даже хребет перешил. Ты бы посмотрел, что было со стариком. Посинел, схватил меня за горло и швырнул бы в воду. Не окажись, тут штурман Грегори. Знаешь его? А то нет. Хватит с него, сэр, сказал штурман и вылил мне на голову ведро воды. И в кокопо меня списали. Старико эта мразь дороже людей. Знаешь, он учил их говорить. Ну? Ей-богу. Запирался с ними и часами разговаривал. Я думаю, он их дрессирует для цирка. Но самое странное то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 А ночью старый Тох отправляется на берег с какими-то ящиками. Что там в этих ящиках? Никто не знает. Потом двигаем дальше. Вот так обстоят дела со старым Тохом, Йенс. У... Странно, чересчур странно. Боже всемогущий, Йенс. До чего у меня была шутка. Сука, сумасшедший! А когда оно ночью топало по всему судну и служило на задних лапах и цикла так я иногда думал, где братец? Это у тебя с перепою со мной уже было однажды во Фриско, помнишь, Янсен? Ну, но тогда мне везде мельчились полки. Делиум, говорили врачи, Стрейлар Гост.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 А нам, брат, пусть зубы не заговаривают. Вот какие дела. Йенсен, а ты мне говоришь, что Капитан Ван Тох Олрайт. Right. Ну-ка, повтори еще раз. Был бы старый Тох Олрайт, right, не развозил бы чертей по всему свету и не спускал бы их всюду на островах, словно блох в шубу. За то время, Йенс, что я плавал с ним, Он перевез их несколько тысяч, не меньше. Старый Тох продал свою душу, браток. И я знал, чем ему черти платят. Рубины, жемчуг и тому подобное. Можешь не сомневаться, даром он не стал бы это делать. А тебе-то что? Занимайся своими проклятыми делами! Ну, что ты?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 По нашей протестантской религии этого не полагается. А как ты думаешь, Пат, помогает, если отслужить за кого-нибудь католическую мессу? Чудесно помогает. Я слышал на родине не раз, что это помогало, ну, даже в самых тяжелых случаях. Против чертей, вообще и... Кому подобное понимаешь? М -м -м. Тогда я тоже закажу католическую мессу. Не будь я Йенс Йенсен,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 или маги. Слушай, Пад, я бы тебе дал 12 франков на мессу, но ты ведь парень непутевый, пропьешь. Финц, такого греха я на душу не возьму. Не, Ну, постой, хм. чтобы ты мне поверил, я напишу на эти 12 франков расписку, хочешь? Хм, это можно. Что же мне тут написать? А... Сначала напиши сверху, что это расписка. Ра -с -с так правильно? Угу. А у кого из нас должен остаться этот листок? У тебя, конечно, осел ты этакий. Это делается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 Мистер Эйп Леп, прищурившись, глядел на заходящее солнце. Ему хотелось как-то высказать, до чего это красиво, но крошка Ли, она же мисс Лили Валей, а для друзей златокудрая Ли, белая лилия, длинноногая Лилиан, спала на горячем песке, закутавшись в мохнатый купальный халат и свернувшись в клубок как прикорнувшая собачонка. Поэтому Эйб ничего не сказал о красоте природы и только вздыхал, шевеля пальцами босых ног, чтобы вытряхнуть песчинки. Недалеко от берега стояла на якоре яхта «Глория Пикфорд». Эту яхту Эйб получил от папаши Джесса за то, что сдал университетские экзамены. Старик папаша Джесс сказал...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 Мамаш, наверное, не согласится на Папа что-то руками разведет. Ты с ума сошел, Эйб? Родители просто не могут этого понять, вот и все. Господи, да чего здесь красиво? Да чего красиво? Жаль, что Ли спит и этого не видит. Мистер эйп залюбовался красивой линией ее бедра и по какой-то смутной ассоциации начал думать об искусстве. или ведь тоже артистка. Киноартистка. Правда, она еще не играла, но твердо решила сделать величайшей кинозвездой всех времен. А если лишь что-нибудь задумает, то обязательно добьет своего. Вот этого как раз и не понимает мамаш. Артистка это Ах... одним словом. Артистка и не может быть такой, как другие девушки. Там уже другие девушки ничуть не лучше. Например, этот Джедди там на яхте такая богатая девица, а я знаю, что Фред ходит к ней в каюту. Каждую ночь, изволите ли, видеть. Тогда как я и Ли. Просто Ли не такая. Я желаю всего лучшего Фреду Бейсболисту, он мой товарищ к университету, но каждую ночь... не, Нет, богатая девушка не должна была бы так поступать. То есть девушка из такой семьи, как Джетти, Ведь Джетти даже не артистка. О чем только эти девушки иногда шушукаются?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 А девушкам не следовало так высоко задирать юбки. Это уже, собственно, были не только ноги. По крайней мере, Ли не следовало этого делать. Тем более перед Фредом. Такая богатая девушка, как Джедди, зря это делал. А я, пожалуй, напрасно позвал капитана и предложил ему быть судьей. Это было глупо. Как побагровел капитан, и усы у него ощетинились. «Простите, сэр» и хлопнул дверью. «Неприятно». Ужасно неприятно. Капитану не следовало быть до такой степени грубым. В конце концов, ведь это моя яхта, не так ли? А почему ли плакала, когда Фред сказал, что Джедди ноги красивее? Потом она говорила, что Фред такой невоспитанный, отравил ей всю поездку. А когда я хотел поговорить с Фредом, Джедди подозвала его в себе как собачонку. Но все-таки Фред мой лучший приятель. Конечно, если он возлюбленный Джедди, он должен говорить, что у нее ноги красивые. Но зачем было утверждать это так категорически? Это было не тактично по отношению к бедняжке Ли. Ли права. Фред самонадеянный чурбан. Собственно, я представлял себе это путешествие по иному. Мистер эйп обнаружил, что он уже не любуется Перламутровым морем, но с весьма мрачным видом просеивает между пальцами песок с ракушками. Он был огорчен и расстроен. Папаша Джесс сказал, «Поезжай, да постарайся повидать побольше». А что мы видели? В памяти только одна картина, как Джедди Ли показывают свои ноги, а Фред, широкоплечий Фред, сидит перед ними на корточках. Как, собственно, называется этот коралловый остров? Тароива, говорил капитан, Тароива или Тахуара?» Или «Тарихатуара Тахаура» что если вернуться домой и сказать старому джетсу. Папа, мы бывали даже на Тарахадуара-Тухуара. Зачем только я позвал тогда капитана? Надо будет поговорить с Ли, чтобы она не делала таких вещей. Господи, почему я ее так ужасно люблю? Подведенные синим, блестящие, похожие на нежные ракушки, веки крошки Ли, затрепетали. Эйп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 Единственной роли. А что ты делала в течение всего фильма? Ну мне же все придумано. Купалась бы, пела на скале. В пижаме? Без. Ты не думаешь, что я имела бы огромный успех? Не можешь ли ты ходить все время голым? Почему бы и нет? Что здесь такого? Вообще это как-то... А потом? Постой, постой. А я знаю. Потом меня похитила бы Горила. Понимаешь? Такая страшная. Волосатая, черная горилла Здесь же нет горилл Есть, здесь есть всевозможные звери Это должен относиться к делу как художник, Эйп Горилла удивительно подойдет к моему оттенку кожи А ты обратил внимание, какие у Джеди волосы на ногах? Нет Ужасные ноги